Впрочем, возможно, я дурак, поскольку борцы сумона, которых здорово смахивали уллы, если не принимать во внимание изобильную растительность, считаются очень красивыми мужчинами у себя на родине в Японии. Впрочем, уллы были вполне довольны собой. Их добродушные и широкие лица светились наивной гордостью. Я заметил, что они старательно выпячивают свои и без того огромные животы, наверное, в соответствии с их эстетическими канонами, Морюхо должно быть как можно больше. У каждого на поясе висела такая же кожаная сумка, как у рыжего Хатхаса, точнёхонько посередине, как некий кошмарный гульфик. Хатхас не стал нас знакомить, просто небрежно сообщил одному из великанов: "Вот, друзья, и встретил. Пойдём пиво пить". Очевидно, этого было совершенно достаточно. Это Ул и Ронхул. Хехель покосился на меня с ироничным сочувствием. Именно так они и выглядят, и ничего с этим не поделаешь. Есть только один выход — привыкнуть. Вот Хатхас прожил с Улами несколько лет, и с тех пор все время к ним возвращается. — А как тебя угораздило, дружище? — спросил я рыжего. — Могу спорить на что угодно, что сам ты не Ул. — Заметно, да? — усмехнулся он. — Это отдельная история, потом расскажу. А сейчас будем пить пиво. Нам за углом пустой бочонок. Хвала старому Айлсу, он всегда пускает нас в свой трактир. И мы отправились в пустой бочонок в сопровождении доброй дюжины великанов Уллов. Я с уважением посмотрел на хозяина трактира, высокого коренастого старика с клокоченой седой шевелюрой. Ни в его месте я бы вряд ли решился принять у себя таких посетителей. Хотя что я, собственно говоря, знал о буллах?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 Потому что мне так нравится, просто мои приятели Уллы всё время уговаривают меня укутаться. Видеть не могут мои тощи и по их меркам безволосые руки. А я думал, ты просто предпочитаешь носить на себе всё своё добро сразу, усмехнулся Хахальв. Ты всегда был порежимистым парнем, Хадхас. Наконец на столе появились кружки с пивом. Такие огромные, словно мы собирались не пить, а топиться. Впрочем, само пиво оказалось выше всяких похвал. Светлое, но густое и крепкое, с жирной, как сметана, пеной. После нескольких глотков я окончательно утратил былую ясность, зато обрел ненадежное, но приятное душевное равновесие слегка подвыпившего человека. Хехельф и его рыжий приятель развлекали меня историями о своих детских подвигах. Попутно Хехельф успевал таинственным шепотом вербовать хатхасов в свою команду,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 и дали её в пасти и требовали добавки, зычно обмениваясь неразборчивыми короткими фразами и раскатисто хохотали.